Но отсюда, конечно, не следует, что это настоящая Ярославова правда. Пространная редакция является другим, более обработанным опытом воспроизведения того же порядка, с прибавлением норм, установленных законодательством Мономаха и дальнейшей практикой. Но трудно разделить отчетливо в составе этой редакции все ее разновременные составные части. В древних списках это делалось довольно механически. Почти в середине памятника, после статьи о месячном резе рости, следовало в повествовательном изложении постановление об ограничении роста, состоявшейся на священии великого князя Владимира Мономаха с Тысяцкими и другими боярами. Здесь и проводили раздельную черту между двумя частями, на которые делили правду, статьям, До этого постановления давали заглавие «Суд» или «Устав» Ярославль-Володимирич, а над дальнейшими статьями ставили заглавие «Устав» Володимирь-Всеволодича. Но эти заглавия относятся только к первым статьям обеих частей. Заглавие над первой статьей об убийстве значит «Вот как судило с убийства Ярославом» или «При Ярославе» мстили за убитого его кровные родные. Брат, отец, сын и так далее. А при отсутствии таких законных мстителей платилась денежная пеня – Вира. Но, гласит вторая статья, сыновья Ярослава отменили месть и узаконили Виру. На самом деле, правда состоит не из двух разновременных частей, а гораздо сложнее. Это можно заметить, сопоставив друг с другом некоторые статьи из разных ее частей. В некоторых статьях сохранились даже косвенные указания на время, когда они были редактированы. Так одна статья назначает 12 гривен пени за удар необнаженным мечом, а другая только 3 гривны за удар мечом обнаженным, даже причинивший рану, лишь бы не смертельную. Одна статья карает 12 гривнами кун за удар батагом, а другая только 3 гривнами За удар жертвью не менее обидны для чести в краткой правде и назначены одинаковые пение за обе обиды видимое разногласие с статей объясняется составом правды в древних списках кормчи и мирила праведного помещался частичный свод статей о послухах извлеченные из византийских источников но некоторые статьи очевидно русского происхождения Отсюда и взяты упомянутые статьи правды с гривенными пенями. Только самые пени здесь определены иначе. За удар жердью статья свода о послухах не полагает определённой пени, предоставляет усмотрению судей, во что обложит Это признак более древней редакции. Но за удар обнажённым мечом положено не три, а девять гривен. Так, по одним списком свода а другим три гривны. Здесь нет разногласия. Статья правды с двенадцатью гривенной пеней за удар необнаженным мечом редактирована во второй половине двенадцатого века, когда ходила гривна кун в одну четверть фунта. Это дает повод предполагать, что при полуфунтовой гривне кун за такое оскорбление взыскивалось пене в 6 гривен кун. Такая именно такса и сохранилась снизу в новгородском договоре с немцами 1195 года. За удар оружием 6 гривен старых, то есть полуфунтовых.